Глава сороковая. Предательство. Любому, кто нарушит приказ командующего на войне, даже если это твой друг, грозит смерть. Принц Дорик Оревмутский. Глухое уханье сов, что охотились в эту ночь в близлежащих лесах, сменилось резким пронзительным звуком сигнального горна. Сначала он прогремел у главных ворот на южной стороне лагеря, совсем недалеко от палатки командующего принца. Затем его подхватили другие горны с башен, что стояли по периметру вокруг Астии. Последним Дорик услышал совсем уже дальний звук рожка у самых стен осаждаемой крепости. Что это могло означать? Только одно. Битва началась. Враг уже подступил к оборонительным укреплениям Оревмутцев, и вот-вот должна была последовать атака. Дорик поспешно стал облачаться в доспехи, окрашенные в цвета королевского дома. И Мареш, мальчик которого он спас в горах, молча помогал ему. Лежащий у постели клык с невнятным ворчанием наблюдал за одеванием хозяина подняв голову и водя ею по сторонам, словно предчувствуя грядущие неприятности. Принц был согласен с верным псом насчет неприятностей, но недоумевал. Почему его сразу не известили о наступлении пиктов, и до сих пор еще никто не вошел с известиями о нападении врага в его палатку? Первым, кто это сделал, был Ворчун. Как всегда, несколько бесцеремонный, на этот раз он, казалось, был еще и очень разозлен. Нервно поклонившись, он, косясь на заворчавшего клыка, произнес. «Принц Дорик, извини, что прерываю твой сон». «Как видишь, уже не сплю». Также нервно перебил его Дорик. «Что это за командующий, который не просыпается при звуке горна?» «Ну что, враг атакует? Началась битва». Принц удивлялся какому-то нервно озлобленному поведению Ворчуна, явно не торопившемуся вернуться в сражение. Если оно действительно началось. «Не, там... там...» Нанас, кажется, даже не находил слов, чтобы описать то, что произошло. «Что случилось, Ворчун?» «Случилось!» — угрюмо повторил друг Дорика. «Там сейчас такое происходит!» «Там сейчас происходит такое!» договори да же, наконец, что произошло!» «Тебе это надо увидеть, Дорик!» Мрачно произнес Ворчон. «Сейчас. Я почти готов. Помоги только дошнуровать доспехи». «Мой принц, доспехи тебе не понадобятся. А вот топор можешь прихватить!» Усмехнулся Ворчон. «Так все-таки что случилось?» Озадаченно переспросил Дорик. «Лучше тебе это увидеть самому, потому что я даже не знаю, как такое вообще могло произойти!» «Показывай дорогу. Куда идти?» «Среди нас есть предатели!» Вместо ответа Ворчун плюнул на пол и грязно выругался. Скинув доспехи, но накинув плащ, покрепче ухватив в правую руку топорище Ремерта, Дорик свистнул клыку и в сопровождении его и ворчуна направился к главным воротам, где собралась большая толпа. Было раннее утро, факелы уже потушили, но в предрассветном тумане принц разглядел многочисленных воинов, собравшихся у ворот. Врага не было видно, но большинство стояли с обнаженным оружием. Дорик увидел, что это были союзники его основной армии. С одной стороны свирепые горцы, вытащившие из ножен изогнутые клинки. С другой – легилийцы, наложившие на луки стрелы. Сами оревмуцы держались спокойнее. Руки их только покоились на рукоятях мечей и склоненных копьях. Слышались гневные крики на разных наречиях. И Дорик сразу разобрал слова «измена» и «предательство», а также «смерть изменникам» и «убить его». Принц невольно покосился на возведенные по его приказу стены, окружавшие город-крепость. Да, они проделали гигантскую работу. Астия была в двойном кольце укреплений. Одна оборонительная линия без какого-либо прохода в стене, только с узкими калитками для вылазок, окружала город. Совсем недавно в ней зияло несколько брешей, через которые беженцы из города и дошли до вражеского лагеря. Но к нынешнему утру стена была достроена. Другая линия с башнями, направленными на противоположную сторону, стояла от первой на расстоянии не менее 180 локтей. Хорошо укрепленные ворота были построены только в двух местах во внешней линии. На севере и юге укрепленной стены. Сейчас южные ворота были открыты настиж. И там собралась огромная, беспорядочная толпа, которая совершенно не думала о том, что нападение противника может последовать в любой момент. Дорик нахмурился. Что проку в укреплениях, построенных против внешнего врага, когда, похоже, в их лагерь, противник проник изнутри. А против внутренней междоусобицы, если таковая возникнет, никакие внешние укрепления не помогут. Пройдя сквозь разгоряченную толпу, принц увидел причину смятения в его войске. Группу людей в том числе и всех своих друзей, столпившуюся вокруг поставленного на колени светловолосого легилийца, горлу которого было приставлено хорошо знакомое принцу длинное лезвие изогнутого меча. По телу принца пробежал холодок, как раз в тех местах, где этот самый меч коснулся его кожи, оставив на всю жизнь глубокие шрамы. Дорик оцепенел. Лезвие второго кривого меча Шеридара – которое он держал в левой руке, описывало свободные круги в сторону направивших на него стрелы легилийцев. Его лицо искажала кривая улыбка, больше похожая на гримасу. «Что здесь происходит?» Громко спросил Дорик. «Этот шакал предатель!» Шеридар плюнул в сторону легилина. Горцы недобро заворчали. Лигилийцы судорожно сжимали в пальцах стрелы на натянутых тетивах. Казалось, стрелы вот-вот сорвутся и полетят в цель, и случится непоправимое. Дорик сжал в своих пальцах холку напрягшегося клыка, глухо рычащего на Шеридара, угрожавшего Лигилину смертоносной сталью. Пес слишком любил этого светловолосого человека, чтобы так просто смотреть на то, как кто-то угрожает его жизни. «Отпусти его!» Дорик поразился спокойствием в своем голосе. «Нет!» «Я сказал, отпусти его!» «Нет!» Снова резко отказался Шеридар и добавил уже спокойнее. «Не могу, потому что выполняю приказ командующего!» И он твердо взглянул в глаза Дорику. «Который гласит, кто будет помогать с Пиктам, станет нашим врагом!» «А на войне враги заслуживают только одного!» «Смерти! Все слышали этот приказ принца Оревмутского?» Он оглянулся вокруг. «Мы слышали!» — отозвались голоса горцев, окружавших Шеридара. Затем этот возглас подхватили и стоявшие в отдалении другие горцы, и даже часть Оревмутцев. Дождавшись, когда крики в его поддержку умолкнут, Шеридар торжествующе повернулся к принцу. «Ты сам его отдал, принц Дорик, этот приказ. Да, в прошлом мы не всегда ладили друг с другом, но теперь ты мой вождь. А согласно нашим традициям, для меня и моего народа слово правителя – закон. И тот, кто его нарушает, подлежит смерти. Этот шакал, твой друг Министрель, нарушил твой же приказ не помогать пиктам». И остался бы незамеченным, если бы не случай. Я как раз со своим отрядом делал обход стены, и один из моих парней заметил движение в темноте. Мы думали, что это очередная вылазка врага, это... Он снова плюнул себе под ноги. А это оказался изменник-легелиец. Никогда не доверял этим коневодам с их степями и белыми лесами. «Только горный воздух рождает истинных воинов, с честью в сердце и в душе!» Лигилийцы на эту гневную тираду ничего не ответили. Только их глаза засверкали еще яростнее. А натянутые тетивы луков были готовы отпустить стрелы в любой момент. «И все-таки ты должен отпустить Лигилина!» Не мигая, принц смотрел на Шеридара. Он произнес эти слова резким, отрывистым голосом. Внешне Дорик оставался совершенно спокойным. Никто не знал, что внутри у него сейчас бушует настоящий шторм. Такой, что будь настоящим, он был бы способен потопить любой корабль. «Не могу, так как нарушу твой же приказ!» Злой также отрывисто бросил Шеридар. «Ты знаешь, что он сделал?» «Этот шакал делился едой с пиктами. Успел отдать им сухари и сушеное мясо. «Мы застали его, когда он уже возвращался. Двоих помощников предателя мы прикончили, потому что они не захотели сложить оружие. А твоего бывшего друга я обезоружил лично, так как и он не пожелал сдаваться. Я не стал его убивать, так как посчитал, что не имею права распоряжаться сам судьбой командира твоих легилийских конников. И поэтому привел на твой суд. И пусть он получит то, что заслужил». С этими словами шаридар послушался, наконец, принца. Убрал клинки за спину в ножны и, отпустив Легелина, толкнул его в спину в сторону Дорика. «Мы все требуем справедливого наказания для предателя. Согласно твоему же распоряжению, Дорик, принц Оревмутский!» Избитый, весь в пыли министрель покачнулся, но не сдвинулся с места. Так и оставшись стоять на коленях. Его взгляд был направлен в землю. Дорик заметил, что рука Легелина метнулась за пазуху, где на груди висел маленький кинжал. Министраль сжал его рукоять, и было видно, что ему стоит больших усилий, чтобы не накинуться на Шеридара. Принц понял, что Легелина, застав на месте преступления, даже не удосужились досмотреть, иначе бы обнаружили кинжал, спрятанный на груди. Но понял также, что еще мгновение и Легелин может лишиться жизни – если нападет на горца с его смертоносными клинками, с которыми не мог справиться даже сам Дорик. «Легелин, отдай мне свой кинжал». Несмотря на бурю, царившую в душе, голос Дорика казался мертвым. «Что делать? Что делать? Как помочь другу? Ведь это я же виноват!» Промелькнуло в голове принца, когда он нагибался и вынимал из разжавшихся с трудом пальцев Легелина маленький кинжал. Министрель бросил на него полный боли и горечий взгляд и слегка кивнул, как бы говоря Дорику. «Я ничего им не сказал, и ты не говори». Крутя в руках кинжал друга, Дорик растерянно осматривался по сторонам. Он был в замешательстве. Как-то ему не приходил в голову такой вариант развития событий. И что теперь делать? Принц не мог не показать перед всем войском слабость, отменяя собственный приказ» но и не мог отдать приказ убить Легелина, своего лучшего друга, который уже не раз спасал ему жизнь. А самое главное, на месте Легелина должен был быть он сам. Ведь этот Дорик нарушил свой же приказ не помогать Пиктам, а не его друг. Министрель был не виноват. Именно принц должен был понести наказание за измену. Но говорить об этом накануне решающей битвы было нельзя, иначе война была бы наверняка проиграна. Принц глухо застонал про себя. «Что же делать? Как спасти друга?» Дорик поднял голову. «Всем опустить оружие! Это приказ!» После этих слов оревмуцы несколько расслабились и убрали свои руки с рукоятей мечей. Горцы и лигилейцы не пошевелились. «Что тут неясно? Опустить оружие!» Громовым голосом проревел Таркас. Лигелин, не поднимая головы, также произнес несколько слов на своем языке. Негромко. Так, что его услышали только легелийцы. Но этого было достаточно, чтобы его соплеменники, наконец, опустили свои луки в землю и убрали стрелы с тетив. Только дармионцы все еще оставались с обнаженными мечами в руках. «Опустить оружие, я сказал!» Принц направил острие кинжала Легелина, который все так же держал в руке, в сторону горцев. «Шеридар, у твоих людей что, проблемы со слухом?» «Нет, принц Дорик, со слухом у них все хорошо. Они прекрасно слышат. Только иногда им требуется переводчик», – процедил предводитель горцев сквозь зубы. «Особенно, когда им отдают непонятные приказы». Шеридар что-то коротко выкрикнул по-горски, как пролаял. Еще мгновение, и все дармионцы убрали свое оружие. «А потом сами же их нарушают», — добавил Горец. Наступило молчание. Все ждали решения главнокомандующего армии, приказы которого нарушили. Принц собрался с мыслями. «Да, я отдал такой приказ». «Любой, кто поможет Пиктам, будет считаться нашим врагом!» Дорик направил кинжал в сторону Лигилийца, который все так же стоял на коленях у его ног. «А враги на войне заслуживают только смерти!» В окружавшей толпе пронесся одобрительный вздох. Дорик поморщился. «Да, они заслуживают смерти. И никто...» Повторяю, никто не может ослушаться приказа. Мы на войне и воюем на чужой земле. Единственное, что может привести нас к победе – наше единство и наша дисциплина. Которые легко нарушить, потому что наше войско состоит из разных народов. А мы все очень устали и постоянно находимся в напряжении в ожидании встречи с врагом. И потому тот, кто нарушит приказ, ставит всех нас под удар». Дорик на мгновение задержал дыхание, а потом резко выдохнул. «Мой друг Лигелин, сын правителя Белой Рощи Эринора Докханского и командир нашего союзного легелийского войска нарушил мой приказ. Поэтому ему полагается смерть».